Четверка молча поднялась по лестнице. На площадке разыгралась поистине фарсовая сцена. Каждый остановился перед дверью своей комнаты и взялся за ручку двери. Затем в раз, как по команде, все вошли в комнаты и захлопнули за собой двери. И тут же послышались шум задвигаемых засовов, скрежет ключей, грохот перетаскиваемой мебели. Насмерть перепуганные люди забаррикадировались на ночь. Просунув в ручку двери стул, Ломбард облегченно вздохнул и направился к ночному столику. При неверном свете свечи долго разглядывал свое лицо в зеркале. Потом тихо пробормотал себе под нос. «Эта история и тебе начала действовать на нервы». Хищная улыбка промелькнула на его лице. Он быстро разделся, подошел к кровати, положил часы на ночной столик, выдвинул ящик, и глаза у него полезли на лоб. В ящике лежал револьвер».